Захочешь с ума сойти, и это тебе не дадут тоже. Потеряешь сознание — ничего, мы тебя оживим, и вся начнется по-новой. Нам спешить некуда. Ну, скажи, ты мне веришь?» Раздался глухой хруст, и вслед за ним дикий вопль, тотчас перешедший в какое-то безобидное степенье, потому что жертва сорвала голос. «Вот теперь, кажется, начал понимать». С удовлетворением заметил Рекс, с лязгом кладя клещи на стол. Гонец, весь дрожа бессиленно, привалился к дверце холодильник. Он осторожно поглаживал в посиневший, распухавший на глазах палец. По его лицу текли слезы, смешиваясь с крупными каплями пот. «Ну, хорош хныкать! Вставай, поехали!» Поднимаясь, командовал Рекс. «Куда?» — простонал гонец. «Ты мне, Ваньку, не валяй!» — разозлился Рекс. «К тебе домой! Ты что, еще не врубился? Хочешь, чтобы я тебе и остальные пальцы раздавил?» В результате гонец, перевозивший героин по Москве, стал очередным звеном цепочки, взятым бригадой под контроль. В бригаде было известно, где живет он сам. Его разведенная жена с ребенком, его мать. Надо сказать, что у наркоторговцев не было особого стимула для геройства, то есть для того, чтобы рассказать диспетчеру, который им звонил и сообщал о прибытии очередной партии, о том, что они работают уже под чужим контролем. Они не знали ни диспетчера, ни прочих своих товарищей по организации, и потому предательство для них было чем-то абстрактным. Зато те кадры, которые могли обрушить на них люди Коляна, выглядели вполне конкретно и весьма устрашающе. К тому же Рекс говорил им всем «работайте, как работали». Нам на хозяев ваших выйти надо и с ними договориться, а вы нам нахрен не нужны. Ну а когда мы с ними договоримся, вы будете работать по-прежнему, только мы вас будем прикрывать. Если есть товар, кто-то должен его продавать, правильно? А зачем новых людей искать, если вы уже есть? И никто вас не осудит за то, чтобы нас вывели на поставщиков. А куда вам было деваться? Деваться им было действительно некуда. Потому гонец, пойманный возле квартиры фармацевта, не подвел и позвонил сразу после того, как ему сообщили по телефону, где он может забрать очередную партию героина. Бригада немедленно организовала наблюдение за этим местом тихим двориком в районе Остоженки, примыкавшим к детскому садику. Ближе к ограде детсада дворик превращался скорее в пустырь, густо заросший бурьяном и одичавшими фруктовыми деревьями. Среди этой растительности там и сям попадались бревна пустые ящики, на которых всегда могли расположиться любители неторопливого распития спиртных напитков. Они были там скрыты от нескромных взоров, Зато сами могли просматривать подходы к зарослям и прятать спиртное при появлении милиции. По словам перевозчика, передача товара в этом месте происходила уже не раз. Он просто обнаруживал возле валявшихся в бурьяне бетонной плиты невзрачный пластиковый пакет, а в нем другой пакет с белым порошком. Когда гонец подбирал пакет, и шел во своясь, он замечал по ту сторону огороженной территории детского садика фигуру другого гонца, следившего за тем, чтобы прием товара прошел нормально. «Как он выглядит?» — спросил Рекс. «Да никак обыкновенно», — пожал плечами гонец. «На таком расстоянии приметы не разглядишь». Заблаговременно придя на место передачи товара, братва рассредоточилась вокруг, однако Рекс пришел к выводу, что полноценное наблюдение можно вести только с крыши или чердака старого восьмиэтажного дома, расположенного довольно далеко от пустыря.